и подобно престолу и святая святых, устроенному Моисеем, что стоит она на самой себе, а края ее, загибаясь, переходят в небесный свод. И что для него было важнее всего, так это то, что то просвещение, к он так тянул Россию, не делало людей лучшими ни на йоту. В этом, вы стародумы, были не неправы. Паисий Легорид говаривал, «Если бы меня спросили, что служит опорой духовного и гражданского сана, то я ответил бы, что, во-первых, училище, во-вторых, училище и, в-третьих, училище. Из училищ жизненный дух разливается, как сквозь жилы по всему свету. Это орлиные крылья, на которых слава облетает вселенную». «Но гордые слова эти не помешали». Легориду играть презреннейшую роль в жизни церкви российской, а судьба просвещенного Каташихина, а просвещенный и передовой Борис Морозов, ясно, что в том просвещении, которое насаждалось, что-то не так. И всего, может быть, для него, человека религиозного, страшнее был тот разгром, те развалины, которые какие-то странные силы жизни произвели в важнейшей для него области бытия, в области веры. Религиозен был он с молоду, и с молоду верил, что та вера, в которой он вырос, есть единственная правая вера, есть подлинное откровение Божье человеку. Но судьба рано столкнула его с иноземцами». Большей частью это были честные и прямые, хорошие люди, которые жили жизнью несравненно более чистой, чем русские люди, и вот эти-то хорошие и честные люди в глазах русских были поганцами опасными, проклятыми навеки еретиками. Поездки за рубеж по делам государским окончательно подорвали его веру в избранность народа русского и в то, что Москва — это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Но если православная вера не есть единственно правая вера, то какая же вера правая? Оказалось, что правых вер бесконечное количество. Для евреев это Моисеев закон, для Магометанина Коран пророка, для Аввакума Неистового и для бояры морозовой, их вера права. Для Нила Сорского и князя Васиана Патрикеева, которым он не мог не отдать дани любви, права их вера, а для стригальников, жидовствующих или Матвея Башкина, рушивших все, правда Божия в том, за что шли они на всякие муки бестрепетно. «И в страдании открылось ему. Все пути при условии искренности и чистоты ведут к Богу одинаково, ибо всякий вмещает только то, что он вместить и может» что это было следующей ступенью, разум в делах веры бессилен, что область ее только чувства только сердце, что в чувстве религиозном все люди одно, и что только разум вносит в дела веры вражду и кровь и погибель, и что в конце концов, может быть, был прав тот монах-католик, с которым он долго беседовал в Риме о вопросах недоуменных, и который в конце концов с кроткой улыбкой сказал ему... Свисмиасе инлюция, Сисбенедиктус, Свисмиасе, Итеннебри си и Тум бенедиктус. Это не сделало его, конечно, равнодушным к религиозной жизни народа, и он тяжело болел тем нестроением, которым страдала истор, русская церковь, которой Никон только увеличил. Начал этот самоуверенный, грубый и злой поп с того, что, не считаясь с умственным уровнем своего народа, с его верованиями стал исправлять не основы веры, а крошечные детали, опечатки буквы. Старые книги оказались вдруг не правилами, а кривилами, оказалось, что по ним не хвалили Бога, но хулили его, несмотря на то, что вера православная была и доникана единственной правильной верой, единственно спасающей. И повел свое дело этот ограниченный самодур так, что никто не смел с ним слово молвить, яко лев, восхищая и рыкая, иным ноги ломает дубиною, а иным кожу сдирает и с кобелями теми грызется, как гончая с борзыми. И если он, пастырь душ бесчисленных, пасет их кнутом и дубиной с великим проклинательством,